Вскоре костры скрылись из вида. Тропа перевалила через гору, и петляя пошла под уклон. До рассвета оставалось не более часа. Довольный собой, Навтула погонял коня и мурлыкал песенку без слов, за унывным мотивом отгоняя дремоту. Примерно через неделю он должен сообщить Мирту, как идут дела, и получить ответ с указанием места, где произойдет их новая встреча. Прекрасно! Но сначала нужно встретиться с Урус-Тюрой и Алиризой. Неожиданно сильный удар выбросил его из седла. Даже не успев понять, что произошло, торговец перелетел через голову лошади и грохнулся на каменистую землю, больно приложившись плечом и коленями. Аллах! простонал он, пытаясь подняться, и тут же услышал шорох осыпающихся камней. Кто-то спускался к нему со склона горы, нависавшей над тропой. Наверное, он не заметил натянутой веревки и налетел на нее на всем скаку. Засада! метнулась паническая мысль. Вырваться, во что бы то ни стало вырваться! Навтула заставил себя встать на четвереньки и попытался нашарить на поясе рукоять ножа, но справа врезали по ребрам ногой и навалились сзади, заламывая руки. Он начал ожесточенно отбиваться, ударил кого-то из нападавших затылком, сумел освободить одну руку, ее опять поймали и безжалостно вывернули за спину, заставив взвыть от боли, Шею захлестнули удушающие петли аркана, запястья стянули веревкой, рывок, и торговца поставили на ноги. Чиркнули кресалом по камню и раздули труд. С легким треском разгорелся факел. На Навтула увидел вокруг пестро одетых вооруженных людей. Двое из них крепко держали его локти. Но вот незнакомцы расступились. Купец поднял глаза и похолодел. К нему шел чернобородый Сеид. — Ты... обманул доверие и мама, сказал Сейид, остановившийся в трех шагах от Навтулы и смачно плюнул торговцу в глаза. Почти час пленники ожесточенно спорили, выталкивая из пересохших глоток сиплый шепот, похожий на предсмертный хрип. Мансур Халим не верил Навтуле. Он подозревал, что тот хочет заманить их в новую, еще более страшную ловушку. Али Реза хотел бежать немедленно. А Кутергин предлагал дождаться рассвета. Куда бежать? Ночью в горах. Можно легко сорваться в пропасть, сломать ноги или наткнуться на Исмаилитов, не говоря уже о том, что ничего не стоит растеряться. Не станешь же кричать, как в лесу. — Какая ловушка, — говорил Федор Андреевич, — здесь и так ждет смерть. Или забыли, как мир одного за другим бросал нас в пустыне на произвол судьбы? Что может быть страшнее? — Исмаилиты, — ответил слепой шейх. В конце концов решили дождаться утра. Капитан разрезал путы на руках Алирезы, потом тот помог ему освободиться и с непостижимой ловкостью так обвил веревкой запястья Кутергина, что создавалось полное впечатление пленник крепко связан. Но достаточно одного движения, и руки оказывались свободны. Мансур Халим попросил не разрезать его путы, справедливо полагая, что их проверят в первую очередь. Согласившись на побег сына и русского, он умолял их беречь себя и помогать друг другу, а когда они окажутся в безопасности, сделать все для его освобождения. Нож спрятали за голенищем сапога капитана. Алиреза сел рядом с Федором Андреевичем и долго объяснял ему, по каким приметам находить дорогу в этих горах и где лучше всего попытаться бежать. Только бы не привязали к седлу, вздохнул Алиреза. Кутергин в ответ лишь пожал плечами. Чего гадать? Ждать осталось недолго. В его душе уже возник знакомый холодок предчувствия близкой опасности, но страха не было. Его страх умер еще на Кавказе, в первом бою, вернее, в стычке с горцами, когда молодой офицер испытал весь ужас, который обычно испытывает необстрелянный новичок, впервые участвующий в деле, да еще начавшемся внезапно. Тут к страху обычно примешивается растерянность — Конечно, Федор Андреевич тогда постарался держать себя в руках и не ронять чести офицера. Позже, вспоминая эти события, он понял, что действовал не всегда верно. И больше думал, как не показать другим своего испуга, животной жажды поскорее убраться из пекла, где свистят и расплющиваются о камни пули, чем о том, как выбить неприятеля из аула изберечь солдат. Однако командир полка похвалил его и назвал молодцом. Первый бой обычно решал многое. Если ты остался жив и сумел обуздать страх, потихоньку наберешься опыта и будешь воевать, а если нет? Утром полок откинулся, и вошли охранники. Слепого шейха, его сына и русского подняли и вывели из шатра. Лагерь уже сворачивался. Убрали палатки, заливали костры, седлали лошадей и проверяли оружие. Все без спешки и суеты, спокойно и деловито, но быстро, как в армии. В считанные минуты построилась походная колонна. Пленникам тоже подвели лошадей, старику досталась спокойная белая кобыла, его сыну рыжепегий, как корова, норовистый жеребец, а русского посадили на унылого вороного Мерина. К седлу не привязали и даже не прикрутили ноги веревкой к путлищам семян. Федор Андреевич вздохнул с облегчением и незаметно подмигнул о лиризе. В ответ тот, понимающий, полуприкрыл глаза — Слепой шейх спросил, собираются ли их накормить и дать воды. Ему не ответили. Мирт подал сигнал, и колонна тронулась. Всадники молча и мрачно взбирались по крутой тропе на перевал. Ни песен, ни смеха, ни разговоров, только цокот копыт по камням, звяканье сбруи, щелканье плетей и храп коней. Впереди над головами всадников качался пыльный бунчук. «Орда!» — неприязненно подумал Кутергин — но вынужденно признал, что Мирт умел поддерживать дисциплину в своем пестром воинстве. Как многое сейчас напоминало капитану недавнее путешествие с караваном Чернобородого Сеида. В горах все дороги однообразны, вверх, потом вниз. Конечно, природа вокруг божественно красива, но очень скоро перестаешь обращать на нее внимание. Только долго вверх, а потом опять вниз. Но сейчас рядом не вертелся, услужливый хитрец тула И руки связаны. А так все одно и то же. Вверх на перевал, потом вниз, и опять долго вверх. Пленников особо не охраняли. Бежать здесь просто некуда. С одной стороны тропы пропасть, с другой — монолитная громада горы, а впереди и сзади — вольные всадники. Когда ширина тропы позволяла, кто-то из них ехал рядом. Но такое случалось редко. Может быть, позже, когда достигнут долин, в которых есть дороги, пленников возьмут в кольцо. Но пока они ехали гуськом, впереди Мансур Халим, за ним Али Реза и замыкающим Федор Андреевич. Миновали перевал, прошли через другое ущелье, и вновь тропа начала забирать в гору. Али Реза чуть придержал своего пятнистого жеребца. Русский, без слов поняв его, заставил Мерина пойти быстрее за следующим перевалом. Не оборачиваясь, тихо предупредил Али Реза. Я пущу коня, будто он понес, а ты прыгай с седла и лезь наверх, там заросли кустарника. Встретимся в роще на плато. Если не приду, не жди. Сердце Федора Андреевича забилось быстрее уже скоро. Через какой-нибудь час или полтора колонна преодолеет подъем на перевал, и там... Однако тянулись в гору почти три часа. Время капитан приблизительно определял по солнцу, часов у него давно уже не было. Седловина перевала оказалась широкой, похожей на впадину между горбами верблюда. Это сходство усиливали неровные, словно съехавшие набок, горы по сторонам с густо поросшими кустарником склонами. Все так же молчаливо колонна потекла через седловину серой пыльной змеей, спускаясь в долину. Вдруг жеребец Али -Ризы дал свечу и прыгнул вперед, нелепо подпрыгивая в седле, молодой шейх испуганно завизжал, Что-то неразборчивое выкрикнул его отец, возбужденно заорали вольные всадники, пустив коней на перерез. Кутергин рывком освободил руки от веревки, выпростал ноги из стремян и соскочил смиренно. Запнулся, упал, как подброшенный пружиной, вскочил на ноги и юркнул в кусты. Не теряя времени, боясь услышать за спиной выстрелы, торопливо полез наверх, в кровь обдирая руки об острые ветки, унизанные шипами. Скорее, скорее, пока люди мир -то не успели опомниться, надо выиграть у них хотя бы несколько минут. Влезть на гору оказалось непросто. Из-под ног срывались камни и шумом катились вниз, выдавая, где находится беглец. Зато очень помогали колючие кусты. Если б не они, вряд ли удалось бы преодолеть подъем. От куста к кусту, цепляясь за ветви и корни, вырезшие из расщелин к капитану, прямо забирался все выше и выше. Ладони горели, едкий пот заливал глаза, сердце билось уже где-то в горле, а не в груди, но он не сдавался и молил Бога помочь ему поскорее достичь гребня. Там погоня уже будет не так страшна. Внизу опомнились быстро, щелкнули выстрелы, по камням зачмокали пули, высекая искры и с противным щелчком уходя в рикошет. Потом раздались истошные крики, и русский понял Али Реза, воспользовался суматохой и тоже бежал. Теперь вольным всадникам придется гнаться сразу за двоими беглецами. И хорошо, если оправдается старая русская поговорка, утверждавшая, коль погонишься за двумя зайцами, то ни одного не поймаешь. Задыхаясь и напрягая последние силы, Федор Андреевич добрался до вершины горы и на мгновение обернулся. Толком разглядеть, что творилось на перевале, мешали кусты, но он успел заметить суетливо метавшиеся фигурки и верховых, погнавших коней в обход. Это встревожило капитана. Впереди лежало широкое плато, полого уходящее под уклон. За россыпями камней, каждой величиной со здоровенного быка, стояла чахлая рощица. Кутергин побежал, лавируя между обломками скал. Постепенно дыхание выровнялось, а свежий встречный ветер остудил разгоряченное лицо. Но рощица приближалась медленно, страшно медленно. Наконец он добрался до нее. Искривленные ветрами уродливые стволы с крепкой, как гранит корой, намертво вросли в расщелины. Деревья стояли редко, и вся рощица просматривалась насквозь. Капитан прислушался, и удовлетворенно улыбнулся. Звуков в погоне пока не слышно. Видно, азиаты не решились лезть за ним на гору. Кому охота сломать себе шею? Одно дело, когда спасаешь жизнь и рвешься к свободе, и совсем другое, когда нужно проявлять смелость по принуждению. Федор Андреевич спрятался в одной из расщелин и стал ждать. Али Лириза должен появиться с минуты на минуту. Если его не схватили или не настигла пуля, но сколько ждать? Вопрос далеко не праздный. Поторопишься уйти, останешься один среди диких враждебных гор. А затянешь время, рискуешь дождаться не молодого шейха, а погоню. А в руках никакого оружия, кроме маленького кривого ножа, оставленного на тулой. Вон, кажется, среди камней на плато мелькнуло светлое пятно. Или почудилось? Нет, снова мелькнуло. Неужели, Али Реза... Капитан торопливо выбрался из расщелины и поспешил ему навстречу. Да, это был Али Реза. Грязный, оборванный, с запекшейся на щеке кровью, он показал на противоположный конец плато за рощей. Туда, скорей! Они поскакали в обход. Беглецы миновали рощу и оказались у обрыва. Земля разломилась, и возникло узкое ущелье, а дальше вновь поднимались к небу красно-коричневые и желтоватые скалы, обточенные суровыми ветрами. Сюда! Али Реза потянул Федор Андреевича к каменной осыпи, подобрав полы халата, он сел и скатился вниз, как по ледяной горке, подняв тучу пыли и увлекая за собой множество обломков. Кутергину не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Когда он сдвинулся с места, ему показалось, что вместе с ним поехала в ущелье целая гора. В ушах стоял грохот, глаза запорошило пылью, но через несколько мгновений он оказался внизу. Халат продрался на локтях и спине, голова гудела, как колокол, однако не оставалось времени привести себя в порядок. Молодой шейх помог русскому встать быстрее, ради всего святого, быстрее. Они побежали вдоль ущелья, перепрыгивая с камня на камень, стараясь не попасть ногой в трещины и боясь поскользнуться в ног, сейчас все их спасение. Солнце уже поднялось высоко и ощутимо припекало, даже сквозь халат, обжигая плечи и спину. «О, если бы хоть глоток воды!» Какое райское блаженство! Пить сколько хочешь, прохладной чистой воды, но у беглецов не было ни капли влаги. Еще не добравшись до конца ущелья, Али Резат искал неприметную тропку и на четвереньках начал карабкаться наверх. Федор Андреевич потянулся за ним, как нитка за иголкой. Перед глазами мелькали стоптанные каблуки сапог молодого шейха, в лицо летели мелкие камешки и сор. Временами казалось, что не удержився на козьей тропке, но русский упрямо лез, цепляясь за малейшую неровность. Опять щипал глаза едкий пот, колени дрожали от напряжения, а на спину лился расплавленный металл неистового зноя. Стиснув зубы, Кутергин старался не думать ни о чем, кроме одного. Еще усилие, еще вершок или два по почти отвесной тропе наверх. А за достиг гребня, быстро развернулся и подал русскому руку, помогая преодолеть последнее препятствие. Когда Федор Андреевич встал рядом, молодой шейх показал в ущелье и презрительно усмехнулся, они опоздали. Внизу осторожно пробирались между камней несколько всадников. Если бы беглецы побежали в конец ущелья, где легче подняться на перевал, погоня наверняка настигла бы их. Черный камень в следующем ущелье, а Лилиза сплюнул тягучую, серую от пыли слюну. «Как ты? Пошли!» Кутергин зашагал, размахивая руками, чтобы восстановить сбившееся при подъеме дыхание. Молодой шейх быстро догнал его. — Мы будем там перед закатом. Он поглядел на солнце, дождется ли нас купец. — Я не верю ему. — Я тоже, — признался капитан. Больше они не разговаривали. Нелегкий путь отнимал много сил. Просто счастье, что Али Реза хорошо ориентировался в этих горах. Будь русский один, он давно бы попался. Как скрыться? Если преследователи знают тут каждую тропку, все перевалы и любые источники. Куда от них спрячешься, не имея оружия, пищи и коня? Потом казни себя за выбор этой дороги, а не другой. Ну и там тебя ждала бы горькая участь нового плена или мучительной смерти. Конечно, можно забиться в глухое ущелье или в пещеру и не высовывать оттуда носа, но долго ли просидишь в убежище? Голод и жажда выгонят к людям. Унылое однообразие камней и жара выматывали. Временами хотелось плюнуть на все и сесть, бездумно глядя в пространство, а еще лучше — закрыть глаза и заткнуть уши, ничего не видеть и не слышать. В ущелье спускались, как во сне, неведомым чувством угадывая, куда поставить ногу и где уцепиться пальцами, чтобы не сорваться с крутизны. Когда солнце стало клониться к закату, и в низинах появились лиловые тени, беглецы наконец достигли места встречи с Навтулой. Ущелье оказалось широким и длинным, но оно скрывало множество неожиданных поворотов, каменных осыпей и завалов, через которые некогда пробила путь всесильная вода. Теперь давно пересохшее русло речки превратилось в тропу, пригодную даже для конных. Это обстоятельство пришлось беглецам не по нраву, но делать нечего, все равно придется дойти по тропе до Черного камня, стоявшего почти в середине ущелья. Оставалось надеяться, что погоня не успела добраться сюда. Наверняка вольные всадники сначала обшарили все плато и прилегающие к нему долины и ущелья, и лишь не обнаружив бежавших, расширят круг поисков. Прежде чем подойти к черному камню, друзья по несчастью спрятались среди валунов и осмотрелись. Темная глыба действительно чем-то напоминала опустившегося на колени верблюда. Наверху ее рассекали несколько глубоких трещин, и создавалось впечатление, словно у камня величиной с дом есть два горба. Вокруг было тихо и пустынно. «Его нет», — мрачно бросил Али Реза. «Подойдем ближе», — предложил Федор Андреевич. «Вдруг он с другой стороны?» Молодой шейх недоверчиво улыбнулся и выбрался из укрытия. Держась рядом, Али Реза и капитан подошли поближе к черному камню и заглянули за него. «Нафтула был там». Он сидел на вбитом в каменистую землю толстом колу, пронзив торговца от паха до горла, острый конец кола, покрытой успевшей побуреть кровью, вышел у кадыкана тулы и, как жуткая подпорка, поддерживал голову мертвеца. Застывшее лицо купца исказила страшная мука, в бороде засохли кровавые сгустки, глаза ему вырвали вместе с веками, а вместо них вставили золотые монеты. Господи помилуй! Кутергин отшатнулся и поднял руку, собираясь перекреститься, Но в этот момент сзади зашуршала галька и знакомый голос произнес салам, Али Реза и Федор Андреевич резко обернулись. В нескольких шагах от них, положив руку на эфес кривой сабли, стоял чернобородый сиит.